При проведении антиалкогольной пропаганды следует раскрывать несовместимость пьянства с коммунистической моралью, советским образом жизни. В процессе изучения обществоведения учащихся ознакомливают с постановлением Совета министров СССР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма искоренению самого самогоноварения от 7 мая 1985 года. С антиалкогольным воспитанием следует связать темы «Государство и личность», «Трудовое право», «Административное право», «Уголовное право», которые изучаются в курсе «Основы советского государства и права». Рассматривая тему «Трудовое право», важно подчеркнуть, что употребление спиртных напитков приводит к нарушению трудовой дисциплины, снижению производительности труда и заработной платы, прогулам, за которые каждый гражданин несет дисциплинарную и материальную ответственность. Объясняя конституционное право на отдых, необходимо подчеркнуть, что в нашей стране созданы все условия для разнообразного культурного и разумного отдыха, которые несовместим с употреблением алкоголя. Учитель истории Пользуясь программным материалом, должен раскрыть социальное зло алкоголизма, которое использовали в своих целях имущие классы России. Рассказывая о развитии экономики Украины в XVIII столетии, учитель отмечает, что помещики и церковь с целью наживы широко развивали винокуренное производство, в городах и селах открывали трактиры. Спаивание населения помогало им эксплуатировать и угнетать трудящихся. Киево-Печерская лавра содержала свои винокурни и трактиры по всей Киевщине, на Подоле, Черниговщине, извлекая огромные прибыли. При изучении в восьмом классе в курсе истории СССР темы «Культура народов России во второй половине XIX столетия» Целесообразно использовать картины Маковского в «Трактире», «Друзья-приятели» и другие, в которых раскрывается пагубность пьянства. Разъясняя колониальную политику европейских государств, нужно указать на то, что они спаивали народы Азии, Африки и Америки с целью закабаления и ограбления природных богатств колоний. Большие возможности для проведения антиалкогольной пропаганды дают уроки русской и украинской литературы. На них можно показать антисоциальную сущность пьянства, его последствий, отупление и ожесточение человека, потерю идеалов и интереса к жизни, распад личности, что следует связать с изучением курса «Человек и его здоровье». Трагедия пьянства и алкоголизма – раскрывается в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» в романе Горького «Мать. Песе на дне». Маяковский рассматривал пьянство как один из наиболее опасных пережитков старого мира в новом социалистическом обществе. Убедительный материал о пагубном воздействии алкоголя на личность находим в творчестве Мирного, Франко, Коцюбинского и других украинских писателей. На уроках русского и украинского языка полезно подбирать диктанты на антиалкогольную тематику с учетом возраста, общего развития учащихся. На уроках природоведения и биологии можно раскрыть вредное влияние алкоголя на организм человека на всех уровнях его организма, от белка, клетки, тканей до органов и систем психики. Антиалкогольное воспитание целесообразно начинать с третьего класса, используя для этого материал по природоведению, в частности, темы строение организма человека и охраны здоровья, зубы, уход за ними, органы пищеварения, нервная система, гигиена нервной системы. На уроках природоведения учитель рассказывает об алкоголе как яде – который пагубно действует на все живое, на растительные и животные организмы. Можно провести такой опыт. В марте одну веточку дерева поставить в воду, другую в 20% раствор спирта.